Глава 10. Орел против Грифона. Поединок чести. Не повернешь обратно, ринешься с места в карьер, драться, как гладиатор, биться, как легионер. Все в твоей власти. Гаймарий молча выслушал разрумянившуюся оливью и процедил сквозь зубы, обращаясь уже ко мне. И ты примешь этого варвара, даже не имея права вскоре продать? Странные условия. Советую тебе отказаться, Наталья. Этот раб опасен. Он доставит много хлопот. Вряд ли он стал покорнее, прожив полгода в великом городе. Дакос, гладиатор и его место на арене убийств. Зачем тебе такой человек в доме? Что он будет делать у Клодии? Меня охватило невероятное упрямство и порыв гуманизма. Если я заберу Дакаса себе, ему не придется сражаться, и он будет жить Фортуна переменчива даже к героям. А вдруг уже в следующем поединке фракиец погибнет? Не то, чтобы я успела к нему привязаться, но если судьба дает тебе шанс помочь человеку, И никаких особых усилий Для этого делать не надо, Никаких жертв С твоей стороны, А просто нужно сказать, Да, я беру этого мужчину себе В рабы. Только и всего. Так чего же я молчу И скромничаю? Ах, надо же! Что подумает Обо мне этот Великий триумфатор Корон? А вдруг он меня осудит? Или кое в чем заподозрит? Так вот, Гаймарий мне не жених и не муж, и вряд ли когда-нибудь таковым станет, а значит, я должна следовать велениям своего сердца. Только бы немного добавить ума и попытаться объяснить свою позицию с практической точки зрения. Гаймарий, пойми меня правильно, у меня никогда в жизни не было своего раба. Вот ужас-то какой, как ты раньше справлялась с Журавлёвым. Я не могу разбрасываться такими ценными подарками. Да, я пока не знаю, как буду использовать этого человека, но он, вероятно, будет нам полезен в хозяйстве. Я так поняла, что этот мужчина очень дорого стоит. В таком случае я буду смотреть на него и думать о том, что владею тремя тысячами сестерцев Я вырасту в собственных глазах. Стал уходить за покупками с таким важным видом, что лавочник начнет отпускать свинину на в долг. И это уже неплохо. Вокруг раздался одобрительный смех. Клоди только головой вертел по сторонам и вздыхал по своему обыкновению, то и дело переводя взгляд к серому потолку. А вот глаза консула потемнели от гнева но я не смогла удержать язык за зубами и зачем-то продолжила уже совершенно ненужные дополнения. Фракеец вполне может ходить со мной на прогулки, как телохранитель. В прошлый раз, Клодий, я тебе даже не рассказывала, нас обругал какой-то прохожий, которого нечаянно задел плечом Элиаф. А еще один торговец схватил меня за руку, Предлагая прогуляться с ним за ширму, после чего он бы мне подарил шкатулку из кипариса. Она мне понравилась, и не было денег, чтобы купить. И в харчевне на меня нехорошо смотрели. На Элиава какая надежда? Он за себя-то постоять не сможет. А с этим рабом можно смело разгуливать где угодно. «Вполне разумно» покачала головой Оливия, довольно прищурившись на консула. И тогда Гаймари вдруг заявил. — Что ж, ты родственница моего приятеля, скромного Клодия. Твоя безопасность чрезвычайно важна для меня. Я только хочу сам лично убедиться, что этот человек достоин быть твоим телохранителем. Пусть ему дадут меч. Невысокий коренастый мужчина с короткой стрижкой немедленно подорвался с места. — Я распоряжусь, чтобы принесли учебный. — Стой! — коротким жестом остановил его корон. — В этот раз никаких деревянных палок. Дайте ему настоящее боевое оружие. Габон, принеси мой клинок, прими плащ. Тут же в зале началось бурное волнение. — Неслыханное дело, сам концу Будет драться с гладиатором. Зачем ему это? Забава, блажь? Не пьян ли он? Гай, ты себя роняешь, он же раб. Отойди в сторону, Септоний. Прежде чем стать рабом в Риме, он был воином, и немало моих солдат пало от кривых кинжалов фракийцев. Я хочу посмотреть, на что способен этот человек. «Господин Корон!» «Ведь это же знаменитый Дакас! Вы верно слышали о нем?» — вкрадчиво прошептал из угла упитанный лысенький Патриций, чьи пальцы не могли сомкнуться от обилия золотых перстней. «Знаю, Дакас, тот самый, что в одиночку расшвырял десяток легионеров из когорты Марка Лукреция. Я не очень-то верю в эту легенду, но посмотрим, на что он годен». Где ты ходишь, Габон? Вели принести ему полное снаряжение. Доспехи на предплечье, поножи и хваленый шлем с грифоном Мы выйдем в залу и начнем бой. Гай, прекрати этот спектакль, ты меня пугаешь. Да, Оливии, кажется, дошло наконец, что корон не шутит. Одно дело болтать языком или грызть миндаль, глядя на смертельный бой рабов. Но совсем другое дело наблюдает за поединком консула и фракинца, который, говорят, был не последним человеком в своем племени. На кону престиж и честь Рима. А что если... Гай, отмени свою затею. Все это поймут. Давайте выпьем вина, сейчас принесут твое любимое фалернское. Он предпочитает напитки попроще. Только и смогла вымолвить я, девушка из далекой страны, собственно, из-за которой и заварилась эта каша. Надо спасать ситуацию, только вот как. Я осмелилась прикоснуться к рукаву его белой туники. — мари прошу тебя, не надо никаких поединков, я не сомневаюсь в твоей победе, но ведь ты можешь повредить мое имущество. Это было бы грустно. Первый раз в жизни обзавестись рабом и тут же его потерять. Жаль. Теперь мы смотрели в глаза друг другу. Голубое небо и синее море всегда рядом, но никогда не сойдутся. Разве что в бурю или сильный шторм могут слиться мнеистовых страстных объятий. Может, все бы еще обошлось, но словно какой-то злой демон дернул Дакаса за язык и он, до сей поры молчащий, вдруг весело пробормотал, нахально мне подмигнув. — А с чего ты взяла, что я пострадаю, добрая госпожа? — И в самом деле, с чего бы мне переживать? Я вообще-то загая волнуюсь, чтоб ты знал. Ты его выше на пол головы и гораздо массивнее, да и дерешься на арене каждый месяц не по разу. Знаешь кучу секретных приемчиков, тебя им нарочно обучали в школе бойцов-смертников, а Гай только со своим чернокожим амбалом тренируется. нарошку Однако после наглой реплики раба не могло быть и речи о том, чтобы отменить поединок. Мы перешли в просторный атриум дома. Мужчинам принесли экипировку для боя, матроны расположились на бронзовых скамеечках который предусмотрительно сдвинули к стенам. Прочие гости тоже отошли в сторону. Я прижалась спиной к терракотовой колонне, поддерживающей крышу, и сжала ладони перед грудью. То, что задумал Гай, было неправильно. Это какое-то мальчишество, удаль молодецкая и ничто иное. Клодий подошел ко мне, в знак утешения коснулся лбом моего плеча и вовсе забормотал какую-то ерунду даже не предполагал что ты настолько ему интерес он просто из себя вышел никогда не видел его таким злым потом поэт поплелся к аливе подчиняясь ее властному жесту я же перевела взор на мужчин в центре ровной площадки зала они были готовы сражаться и гаймари тихо произнес последние слова обращаясь к сопернику — Твоя задача — продержаться несколько минут. Если сможешь выстоять, я решу, что ты готов быть ее защитником. Сам будешь атаковать в полную силу. И не бойся меня задеть, тебя не накажут. Тем более у тебя теперь такая добрая госпожа. Фракиец только кивнул в ответ и через пару секунд глухо добавил. — Я продержусь и дольше. Консул Корон. Большой шлем с фигуркой грифона наверху полностью закрывал голову моего новоиспеченного раба. Тяжело, наверное, таскать на себе такую железную каску. Ох, что творят эти мужчины? Мне вдруг показалось, что Гай специально задумал убить гладиатора и нарочно, чтобы меня уязвить, наказать за какой-то проступок. Что же я сделала? В чем виновата перед ним? В руках Гая был короткий меч, с широкой режущей кромкой, обычное оружие римских легионеров, предназначенное для сильного колющего удара. Дака сдержал так называемую «сику», мощный, слегка изогнутый на конце кинжал, способный наносить тяжелые раны, порезы на слабо защищенных тыльных местах рук и ног противника. У обоих бойцов были щиты, у Гая — прямоугольный, типичный армейский, а у Дакаса — овальный, поменьше. Гай ударил мечом о поверхность своего щита, и это, видимо, означало начало поединка. Я зажмурилась и опустила голову. Не могла на это смотреть, но я прислушивалась изо всех сил. Какое-то время были слышны лишь звуки металлических ударов и шарканье ног о гладкий мозаичный пол зала Потом до меня донесся чей-то приглушенный смех и одновременно испуганное аханье со стороны женской части зрительской аудитории. «Нет, ни за что не открою глаза. Зря он рассчитывает, что я буду любоваться его доблестью». У меня такая тонкая, душевная организация. Я столь дикого зрелища не перенесу. А потом раздался громкий, повелительный голос Септоне. Гаймарий, довольно Ты порядком потешился и осознал, что он достойный боец. И будет хорошим стражем. Прекрати бой. Эй, охрана, привезти сюда еще людей. Оливия, может, тебе лучше покинуть залу? «Ты не хотела бы прогуляться со мной, дорогая?» Ответа Оливии не услышал никто. Раздался пронзительный женский возглас, и я открыла глаза. По левому предплечью Гая обильно текла кровь. Я бросилась к нему, но кто-то сильной рукой оттащил меня в сторону и кинул на другого человека. Я заметила, как поединщиков тут же взяли в кольцо рослые гвардейцы сопровождавшие консула гай был в бешенстве отойти всем отойти назад пока я могу приказывать вы будете слушать меня консул сделал новый выпад, но дакос легко отбил его и провел новый удар от которого гай едва успел увернуться тогда римлянин резко выбросил щит вперед, перехватил меч в другую руку, И снова яростно напал на фракийца. Ах, Боже, его стиснутый кулак прошелся по лицу Дакаса. Тот пошатнулся и едва не свалился навзничь под этим натиском. А потом щиты и вовсе оказались на полу, потому что началась какая-то непонятная римско-фракийская борьба. Дакас, кажется, зарычал, и я снова закрыла глаза руками потому что не могла смотреть на окровавленную одежду Гайя. Я вообще боюсь вида крови на других людях. Меня начинает мутить, и кружится голова. А тут еще за спиной стонут и вздыхают всякие чувствительные девицы. Кажется, одна Оливия была спокойна, как мраморная статуя. — Что вы стоите и смотрите? Убить варвара! Голос септония звучал, как труба. Но Гай рявкнул на своих людей, и те отскочили в сторону. Гай хотел закончить поединок честно, но, честное слово, я не понимала, кто побеждает. Я тряслась, словно лист осиновый, хотя в Риме не видела ни берез, ни осин. А потом бойцов все-таки растащили претарианца, хотя Гай обещал им за это всякие кары. Что на него сегодня нашло? «Разве так можно себя вести полководцу?» У Дакаса было разбито лицом. Кажется, ему еще досталось от римского щита. Гай, похоже, и в одиночку неплохо применил знаменитую тактику черепахи, сомкнутых строем римских легионеров, наводивших ужас и трепет на другие народы. «Вообще, я пришла к выводу, что эти ребята — равные соперники» и никто из них не собирался уступать. Естественно, в глазах всех гостей дома победу одержал корон. Завтра весть об этом разнесется по всему великому городу. Гаймарий не уронил честь римской армии, ведь даже в гладиаторском поединке он доказал свою отвагу и продемонстрировал отличные боевые навыки. Так и запишем для благодарных потомков. «Ты меня убедил, Можешь служить своей госпоже. — Почту за честь! — буркнул Дакас, отплёвываясь кровью. Оба они тяжело дышали. Я снова хотела подойти к Гаю. Мы посмотрели друг на друга, и я чуть не разревелась, видя, как он зажимает глубокую рану на руке, пытаясь остановить кровотечение. Вокруг консула вскоре образовалась толпа помощников, и меня оттеснили обратно к колонне. Что делать с ним? Кажется, они обсуждают участь фракийца. Надо ли мне вмешаться сейчас? У него есть новая хозяйка, пусть решает сама. Гаймари покинул залу вместе с претарианцами и септонием, даже не подойдя ко мне. Мое сердце встрепенулось раненной птахой и замерло. Словно в тумане я различала перед собой какие-то незнакомые лица, слышала четкие приказы Оливии. — отвести раба в его клетку, вымыть и переодеть. Он понадобится тебе ночью. Эй, Наталья, ты слышишь меня? Да помогите же ей, чего вы застыли, негодные. Я пришла в себя на широком ложе, затянутом плотной золотистой тканью. Мне дали воды с лимонным соком, Поднесли к носу склянку с какой-то пахучей гадостью. Отчаянно хотелось бежать вслед за Гаем, поговорить, объяснить. Хотя о чем нам беседовать? Я подспудно ощущала на себе какую-то вину. Только вот за что именно, так и не смогла разобраться. Он, несомненно, желал, чтобы я отказалась от фракийца. Оставила его здесь, а я поступила по-своему. Я пренебрегла советом Гая, проявила упрямый характер. Вряд ли он захочет еще общаться со мной. Свой крохотный шанс на сближение с короном я упустила. Оливия сидела рядом и хитро улыбалась. Ты все сделала правильно, девушка из Этрусии, или как там правильно называется твоя родина. Даже я бы не додумалась так раздразнить возлюбленного. Тебе благоволит сама Венера. О чем она только думает, эта богатенькая, неотягощенная моралью вдовушка. Ничего не понимает, ведь я проиграла. Гай ранен по моей вине. Но Матрона тихо смеялась и гладила меня по руке. Все будет хорошо, Наталья. Отдыхай. Хм, так может, его все-таки привести Ты любишь свирепых мужчин. Я сразу это заметила. Все нежные и скромные девушки любят горячих самцов. Особенно тех, что еще не остыли от боя. Я натянула на пунцовое лицо желтое покрывало и даже замычала с досады Вот похотливая стерва. И как только могла такое подумать. Но Оливия смеялась от души, а потом вдруг навалилась на меня, пытаясь сдернуть с моей головы узорный покров и поцеловала в губы. Я чуть не рехнулась от наплыва возмущенных эмоций, но вошел кто-то из слуг с посланием от Септония, а потому Матрона быстро оставила меня в покое, удалившись со своим слугой из спаленки, что здесь называют кубикулюм но напоследок сказала очень загадочные слова. «Отдыхай, невинная голубка, в небе над тобой кружат орлы, а на земле вокруг рыщут грифоны Остерегайся и тех, и других. Хотя лично я советую тебе развлекаться с обоими. Все в твоих руках, женщина, только будь мудра и смела». В этом случае не потеряешь ни минуты удовольствия, ибо лишь удовольствие придает острый привкус нашей скучной и жалкой жизни. Такова древняя воля богов. Поверь, они и сами живут по таким законам. Карпедим